Глава 3. Эта отмычка появилась на кордоне ночью. Пока сталкеры проснулись, пока пришли отмычки, она тихо сидела в сторонке, замотанная как ниндзя. Когда появились сталкеры, она даже не поднялась и не посмотрела на них. На предложение идти с ведущим мотала головой и не соглашалась. Так и просидела два дня, пока старые с аномалией не появились на кордоне. она подождала Пока те сдали артефакты, а как только они вышли от Сидоровича, сразу кинулась к Старому. «Научи меня», — только и сказала она, глядя чистыми глазами на сталкера. Старый всматривался в эти глаза и не узнавал девушку. Он посмотрел на аномалию, и тут в голове всплыло. Он спас ее, когда погиб жук. Хорошо, что оба были телепатами, и лишних вопросов задавать не пришлось. «Пошли, научу, только купим тебе оружие», — согласился старый. «Денег у него теперь достаточно, что для него, пистолет или автомат. Но девчонка выбрала именно пистолет. Ручка небольшая, но у Сидоровича еще остался один люггер с какими ходила лихо. Вот его и взяли для девчонки. На стрельбище оказалось, что стреляет она вполне прилично, особенно для новичка. Так и ушли с кордона втроем». «Зачем это тебе?» Старый сразу решил прояснить все. «Жить на что-то надо, а то мы крыс едим и одеться не во что, и вообще, где я мужа себе найду?» Вот такие запросы у девушки, не больше и не меньше. Хочет быть сталкером, чтобы разбогатеть и мужа завести. Только какой сталкер или отмычка согласится на такую жену? Но в мыслях оба прочли, что девушка уже все продумала». «Выучится, станет опытным сталкером и будет отмычек водить, а там и решит, кто ей понравится». «Но ты и придумала», — усмехнулся старый. «А вдруг ты ему не понравишься?» «Я же красивая», — заявила девушка. «И кто бы поспорил?» «Все женщины красивы по-своему». «Аномалии для начала изучим», — начал привычно старый. «Да я их вижу. Вон там воронка, а вон там жарко». «А за деревьями черная дыра», — уверенно указывала девушка. «Сталкеры называют эту аномалию гравиконцентрат или просто грави». «Хорошо, я так и буду называть», — согласилась девушка. И тут показалась стая собак, не так, чтобы большая. На троих вполне нормальная, но с чернобыльцем. Аномалия взяла в руки свое копье, а старый приготовил винторез. «Он вон там». Девушка сразу показала, где засел пес-псионик. глаза «Глазастая! Ну, держитесь, я сейчас!» Старый прицелился и положил с первого выстрела мутанта. Аномалия уже укладывала собак, которые подбежали близко, а девушка сразу начала отстрел псин, неплохо попадая по месту. Отбились легко и пошли дальше, а там задумались, вести ли девчонку домой или не показывать место, где они живут. В итоге Старый решил идти туда, куда он носил еду Гавриилу, и где теперь жил животное. «Не беда, потом сходим домой, попробую за пару недель научить всему», — мысленно сообщил он аномалий. «Хорошо, я потом подойду, аномалии кое-что нужно сделать дома». Так и разошлись, а возле развалин снова попались снорки, но сражаться почти не пришлось. Животное уже знало об их появлении и вышел навстречу. Снорки замерли и отправились прочь от места возможного сражения. «Интересную ты себе отмычку нашел», — усмехнулся животное. «Правильно, пока тут побудьте, только спать придется на улице. У меня гость». «Это нормально, печка есть и можно расположиться с комфортом. Старый привык спать на улице под открытым небом». «Подожди свою женщину и иди в королевство», — вдруг сказал животное. «Там и с комфортом расположитесь, аномалии не стоит ночевать снаружи». Старый уже ничему не удивлялся. Этот человек откуда-то знал почти все, что происходит в зоне, да и за ее пределами. Только что такое он узнал про аномалию, что ей не стоит ночевать снаружи. А пока разогрел тушенку и предложил девушке». Та скривилась, не любит она такое, слишком соленая и жирная, и вообще невкусная. «Ты ешь пока», — животное посмотрел на старого, — «ей сейчас придет». Странно, что ей может прийти, но не прошло и трех минут, как к ним подошла довольно внушительная крыса. Девушка убила ее ножом, распотрошила, съев печень сырой и принялась жарить на огне. Вот это блюдо — это свежее мясо, полезное и вкусное. Шерсть обгорела, и кожа натянулась от жара, но чистить ничего девушка не стала, только принюхивалась потом частенько. Но вот она сняла крысу с огня, убрав обгорелую шкуру, а под нее оказалось нежное паровое мясо. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Да, это явно не тушенка, это намного вкуснее. А тут и аномалия подошла с полегчавшим рюкзаком. Она стала какой-то загадочной, но старый не мог понять причину. Девушка шумно втянула в себя воздух и загадочно улыбнулась. «Я один тут чего-то не понимаю», – Старый обвел взглядом всех присутствующих. «Догадайся с трех раз», – Игрива повела плечами аномалия. Старый завис, а девчата только ехидно хихикали, и в их мыслях невозможно было прочесть, почему именно. Животное вообще закрылся, чтобы не выдать тайну, и отвернулся. Девушка впилась зубками в остатки крысы, чтобы не выдать секрета. А аномалия едва не хохотала. «Да неужели?» Вырвалось у старого совершенно помимо его воли. «А ты как думал?» Так же загадочно ответила аномалия. «Ты же помолодел, причем весь». И тут до старого дошло. Он будет отцом. Он подскочил и обнял аномалию, глядя ей в глаза. «Вам пора, а то по-светлому не дойдете», — подал голос животное. «Тут он прав». «До королевства надо еще дойти», и они отправились в путь. Снорки порой мешали продвижению, но аномалия и старые успешно избавлялись от них, да и девушка стреляла тоже. И вот они у ворот королевства, но кричать пришлось довольно долго. Наконец на башне появился широкоплечий мужчина. Он рассмотрел гостей и опустил ворота, приглашая войти. Все трое были тут первый раз поэтому удивились достаточно сильно. Внутри замок довольно маленький, да еще и елка посреди двора немного разрослась. Зато вокруг носилась детвора разных возрастов. Гости здоровались с местными обитателями, а сэр Арчибальд предупредил, что к королеве надо обращаться, ваше величество. Королева восседала на троне, хотя перед этим с радостью носилась с детворой вокруг елки. После рождения дочери она почти прекратила охотиться на оленей, да рыцари и сами прореживали бандитов регулярно. Леди Марго сидела вся такая загадочная, а девушка, втянув воздух, загадочно усмехнулась. «Приветствуем вас, ваше величество», — произнес старый. «Представьтесь», — гордо вскинула голову безумная королева. «Мы сталкеры, старый и аномалия, а это наша ученица». Старый так и не узнал ее имя. «Яся», — смущенно произнесла та. «Ярослава», — пояснил Старый. «Не все знают уменьшительный от русских имен, особенно такое». «Присаживайтесь», — указала рукой королева, указав на очаг. Королевство так и не обзавелось мебелью в тронном зале. Все уселись прямо на пол, который не казался холодным, поскольку очаг давал тепло. Ужин получился незамысловатым, хотя и с вином, но аномалия отказалась, сославшись, что ей нельзя. Леди Марго тоже воздержалась от возлияний вовсе, поглядывая загадочно на сэра Ричарда. Гости развлекали хозяев историями из своей жизни, а те и рады послушать. Барт в этот вечер где-то бродил по зоне, но оказалось, что старый знает много народных песен. Да и аномалия подпевала ему вторым голосом. Постепенно все королевство приняло участие в пении, а это сделало всех одной семьей. «После войны с долгом вас никто не беспокоил?» — спросил утром старый у сэра Арчибальда. «Ты и про это слышал?» «Даже видел и участвовал», — усмехнулся старый. «Прорядил их малость, да и добил почти всех выживших после смерти полковника». «Нет, пока все тихо, но и замок теперь может выдержать серьезную осаду». «Согласен. Умный человек его построил», — похвалил старый. Но сэр Арчибальд промолчал. «Только сталкер все понял. А можно пожить немного у вас? Не хочу никому показывать наш дом. Живите, нам так веселее, а то такую ученицу нигде не примут». Видно же, что Яся ящерка, чешуя и на лице выдает себя. Вот так и стали они жить в королевстве, выбираясь у вылазки, пока не попалась такая стая собак, которая задержала их на целые сутки в небольшом домике. «Патронов мало в пистолете», — пожаловалась Яся. «Часто приходится менять магазин». «К твоему и нет других, хотя...» — старый задумался. «Пошли на Скадовск, что там скажет наш алкоголик». Туда и отправились утром, продвигаясь с боями. У Чернобыля выдержали большую битву со снорками, а возле самого сухогруза их атаковала большая стая псевдолиз. Вот уж где всем пришлось поработать, только старые с аномалией уже встречались именно тут с подобными мутантами. Яся тоже видела их не раз, но тогда получалось обойти этих бестий, а в этот раз она еле успевала менять патроны. «Вот это битва!» — вздохнула Яся. Она еле успевала набивать патроны и стрелять, стрелять, стрелять. «В зоне такое случается, поэтому и надо поговорить с алкоголиком, чтобы увеличил твои магазины». Но тот пребывал в благостном состоянии духа и не очень был расположен что-то делать. «Не хочу голову ломать», — удивил он посетителей. «Да тут ничего умного и не придумаешь, кроме вот этого». С этими словами алкоголик вытащил откуда-то странную банку с пристроенным к ней магазином. «Вот, от сердца отрываю, коллекционный экземпляр на тридцать два патрона», — протянул он странное сооружение. «А что денег?» Старый решил купить, не торгуясь. «Идите отсюда», — махнул рукой алкоголик. «Что там за праздник, у него догадаться было невозможно. Да оно ему не нужно. Чужая жизнь». Поблагодарив мастера, они закупили патроны и ушли снова в ходку. «Ого, сколько в него влезает!» Ясина толкала патронов в магазин и вставила его в пистолет. «Так и перезаряжать не нужно будет. Губы не раскатывай, всегда имей полные магазины, даже если кажется, что они не понадобятся. Старый опытный боец, и все прекрасно понимает. Выучит он Ясю, только как она будет жить в зоне?» Хотя ходят к Сидоровичу по темноте, не хотят показываться, а замотанная она и ничего так, никто и не поймет, кто там пришел. А старый учил учил, воевать, выслеживать, сражаться на ножах. Да мало ли премудрости в нелегкой жизни сталкеров и бойцов, а эту девушку надо выучить всему. Ее же никто не возьмет в напарники и не научит, а позволить этой девушке пропасть в зоне старый никак не мог. «Из тебя получится хороший отец», — улыбнулась аномалия. «Вон как заботишься об этой девочке. Я только не пойму, живут мутанты в зоне и не лезут в сталкеры. А эту что не устраивает? Всегда находятся те, кому хочется большего. Вот и ей захотелось достать то, что не лежит в зоне. А еще ты заметила, с какой радостью она ест всякие вкусные консервы. Тушенка ей не нужна, зато горошек и персики вызывают восторг. А еще она хочет найти любимого среди сталкеров или отмычек. Никогда не спори с женщинами. Хочет, значит, найдет. Хотя ее ждет немало разочарований на этом пути. Прижились они в королевстве, уходя утром далеко и обучая ящерку Ясю. А та уже настолько освоила сталкерскую науку, что не очень-то и нужны ей учителя. Но что-то их удерживало вместе. Возможно, растущий животик аномалии, а может, просто некое родство душ. Яси уже обзавелась своим счетом, оделась в хороший комбинезон, да и таскала в королевство всякие вкусности, которые появились у Сидоровича. Стоили они запредельно дорого, но старый пройдоха понял, что везучие сталкеры не против отведать кое-что, кроме тушенки и каши с мясом. Аномалия еще посещала свой дом. Что-то ей там нужно но на ночь возвращалась в королевство. Нравилось ей местное общество, даже безумная королева, женщина в принципе добрая и душевная. Заодно есть о чем поговорить с леди Марго, у той тоже здорово увеличился объем талии. Сэр Ричард таскал кирпичи, складывая их неподалеку от ворот, раз твоя женщина ждет малыша, значит отец должен позаботиться о доме. «У нас не замок?» «А сплошные башни?» – смеялся сэр Арчибальд. «Это ему устроить новую башню, но парень во всем будет помогать в строительстве. Разница в возрасте не помеха для любви, о чем аномалия порой напоминала старому. Тот смеялся, ведь это по паспорту ему за шестьдесят, а биологически он молод и силен. «Нам не придется строить себе башню?» – спросил он как-то у аномалии. «У меня же есть дом». Будем ходить в гости, но жить мне хочется там. Расстаться со своим домом – это ни одна женщина не согласится. А вот и заветный день наступил. Они как раз гостили в королевстве, но сначала родила леди Марго. Мальчик получился очаровательный, только родился с абсолютно черными глазами. Женщины немного испугались, но не прошло и получаса, как глазки посветлели и стали голубыми, как у папы. — Лежа рожать так утомительно, — заявила Яся, помогавшая женщинам. — А как иначе? — удивились дамы. — На корточках, мама так родила сестричку, все прошло быстро и не так больно, — очаровательно улыбнулась девушка. — А как же корона на голове? У самой Яси уже такой шлем, что за голову можно не беспокоиться. — Мы рождаемся без нее, потом вырастает, после годика, — улыбнулась девочка. Аномалия начала рожать уже под утро, последовав совету Яси. Родила быстро и почти без боли, но малышка получилась пятнистой, что ввело в замешательство родителей. Чего испугались? зона появилась вовремя. Надо же малышей расцеловать, и вообще сегодня забот хватает и у нее. А вы думали, что дети всегда похожи на родителей? Это там, снаружи. А у меня всяко бывает. Да она и похожа на вас. — Присмотритесь хорошенько. Дошел, — вздохнул старый, сгружая козу с кирпичами. — А ты не таскай полную, — пожалела мужа аномалия. — Тогда придется сто раз бегать, — резонно заметил он, отдыхая от похода. — Воевать не пришлось? Женщина переживает за мужа. Рядом уже все пошло на строительство толстых стен и башен для остальных обитателей королевства. Свой дом аномалия уже подарила яся пусть девушка живет там. Ярослава уже водит отмычек, обучая жизни в зоне. Но любимого пока не нашла. Я теперь совсем не воюю, бандитов там нет, а остальное мне и так известно. Он не рассказывает про гриб, а тот и не отвлекает без нужды. Но теперь старый уже не тот, что был раньше. Прогнать одинокого мутанта уже не проблема, да и почувствовать кровососа, только задумавшего нападения, Для него тоже давно уже не проблема. Зона бережет своего воина, столько раз выручавшего ее детей. А дочка учит папу, когда тот дома. Она такой сильный псионик, что мутанты вовсе не подходят к королевству. Жизнь везде возьмет свое, как бы трудно не было. Виктор Малютин. Старый. Читал роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.